«Тебе выпала возможность снова встать на стезю добродетели?» Такими словами Рахим хан закончил разговор. Он произнес их легким тоном, как нечто само собой разумеющееся. «На стезю добродетели!» Когда я вернулся домой, Сура, я говорила по телефону. «Это ведь ненадолго, Мадарджан. Неделя, другая. Да ты, Падар, можете перебраться ко мне». Два года назад у генерала случился перелом бедра. После приступа мигрени он чуть живой выходил из своей комнаты и споткнулся о задравшийся ковер. На крик из кухни прибежала халат Джамиля. Звук был такой, словно деревянная швабра сломалась пополам. Любила повторять она, хотя доктор сразу подверг ее слова сомнению, как она могла это услышать. Сломанное бедро и все связанные с переломом осложнений, пневмонии, заражение крови, длительное пребывание под опекой медсестер, заставили Халу Джамилю позабыть о собственных болячках. Зато теперь недомоганием уже не сходили у нее с уст, и она с каждым была готова поделиться мнением врачей насчет почечной недостаточности у супруга. Только что они понимают в афганских почках, неизменно добавляла нас гордость. И еще. Пока генерал лежал в больнице, Халаджа Милян дожидалась, когда муж заснет, и пела ему песни, те самые, что некогда передавали по радио в Кабуле. Болезни время смягчили отношения между тестем и сыроей. Отец и дочь теперь вместе ходили на прогулки, вместе обедали по субботам. Генерал даже захаживал иногда к ней на урок. Сядет в своем сером костюме за последнюю парту и что-то записывает. В ту ночь Сурая спала, отвернувшись от меня, я прятал лицо у нее в волосах. Когда-то мы спали лицом к лицу. Целовались и шептали друг другу ласковые слова, пока сон не смежит веки. Мы сейчас порой шептались на сон грядущий, только речь шла теперь о школе, моем новом романе, о чем-нибудь дурацком наряде на торжественном событии. Мы регулярно занимались любовью, и нам было хорошо друг с другом, а иногда запредельно хорошо, правда, зачать ребенка так и не удалось и порою чувство скорби и тщетности всех усилий отравляло минуты любви. В такие ночи мы поворачивались друг другу спиной и искали забвения. Для Асураи таким забвением был сон, для меня всегда книга. В ту ночь я смотрел на серебряные лунные блики на стене и думал о Рахимхане. Перед самым рассветом... Мне удалось, наконец, уснуть, и я увидел Хасана. Он бежал передо мной, и нижний край зеленого чепана волочился за ним, и снег скрипел под его вот черными резиновыми спагами. На бегу он обернулся и крикнул мне, — Для тебя хоть тысячу раз подряд! Через неделю я сидел у окна самолета пакистанских международных авиалиний и смотрел, как техники убирают тормозные башмаки из-под колес шасси. Самолет взмыл воздух и пронзил облака. Я прислонился головой к стеклу иллюминатора и попытался заснуть, но сон ко мне не пришел. Глава 15 Потертое заднее сиденье такси. Не прошло и трех часов, как мой самолет приземлился в Пешаваре. Таксист, гола, маленький, потный человечек с сигаретой в зубах, лихо вертит баранку и говорит, не замолкая, «Просто ужас, что творится в твоей стране, Яр! Афганцы и пакистанцы, братья, это точно, мусульмане всегда помогут мусульманам». Желая переменить тему, я заговорил об окрестностях, в которых мы проезжали. И водитель затих, только согласно кивал. Я хорошо помнил Пешавар по 1981 году. Сейчас мы катили на запад по шоссе джамруд мимо военного городка, замелькали запруженные народом улицы, чем-то напомнившие мне Кабул, в особенности Качан-Марга, куриный базар, где мы с Хасаном покупали картошку с соусом и вишневую воду. Велоспедисты, рикши, пешеходы, спешащие по своим делам и праздно шатающие издеваки, густо заполняли узкие улочки и пьюлки. Городатые торговцы наперебой предлагали кожаные абажуры, ковры, выштые шали и бронзовые утвы. стоял страшный шум, крики продавцов смешивались со звуками индийской музыки, с шума. Моторикш со звоном колокольчиков на сбруе лошадей, запряженных в коляске. В открытое окно машиной волнами вливались густые запахи, от изысканных благовоний до мерзкого зловония, от пряного аромата покоры и нихари, любимых блюд бобы.